Бумеранг. Возврат возражения клиенту. Общий принцип работы метода бумеранга заключается в следующем. Вы сообщаете клиенту, что именно потому, что у него есть такое возражение, вы хотите с ним переговорить. Эдакое айкидо активных продаж. Вы используете энергию клиента в своих целях. Известный психолог Виктор Франкл в разработанной им логотерапии предлагает метод парадоксальных интенций, который заключается в том, что вы делаете то, чего боитесь делать, так, чтобы все ваши самые страшные опасения сбылись. Допустим, у вас бессонница. В таком случае скажите себе, сегодня я не буду спать, не буду и все, и старайтесь не засыпать. Через какое-то время вы проснетесь, но это уже будет утро следующего дня. Метод еще тот. возражение препятствуют развитию отношений. Вы можете признать данный факт, но вы также способны показать клиенту, что именно потому, что существуют подобные возражения, вы и ведете переговоры с ним. Используйте энергию возражения в целях его обработки. Таков принцип бумеранга. Суть бумеранга заключается в том, что вы явно или скрыто сообщаете клиенту, именно потому, что есть данные возражение я и хотел бы поговорить с вами. Я здесь именно для этого. Возьмем следующий пример. «Ваш продукт слишком дорогой», — говорит клиент. И именно потому, что у нашего товара такая цена, — говорит продавец, — я бы и хотел рассказать, из чего она складывается и что гарантирует». «Или такой пример. У вас слишком молодая аудитория», — говорит клиент. «Я предлагаю вам воспользоваться этим», — отвечает продавец. «Именно поэтому я и хочу рассказать о ней поподробнее, чтобы вы имели представление относительно их платежеспособности интересов. Поэтому я предлагаю вам работать с нами». «Я так понимаю, что вас заботит возраст аудитории радиостанции. Давайте посмотрим, что вы можете получить от слушателей такого возраста». Или такой «Ваши кондиционеры, — говорит клиент, — непривлекательно выглядят. Поэтому, — отвечает продавец, — я хочу рассказать, почему у них такой внешний вид. Хорошее замечание. А хотите узнать, почему так?» Сосредоточение на позитиве. «Мне нравится моя работа, моя профессия». Она требует от меня постоянного наблюдения за людьми, за тем, как они справляются со сложными ситуациями. Я люблю смотреть на работу профессионалов. Они вдохновляют меня. В такие моменты мне кажется, что наш мир все-таки не превратится в там-то что именно такие профессионалы и делают погоду на этом свете. Представьте себе презентацию программного продукта. На презентацию собралось порядка 20 человек. Каждый из них потенциальный клиент, способный вложить деньги в развитие информационного обеспечения своего бизнеса. За ними выбор, какую фирму они предпочтут, какими продуктами они будут пользоваться, с какой компанией, занимающейся IT, они свяжут не один год своего партнерства. Презентатор понимает это. Также он осознает, что в зале находится как минимум тройка клиентов, которые будут открыто выражать свои сомнения, свои опасения и слухи. Каждому из нас известна чудовищная сила слухов. Если вы недооцениваете этот инструмент манипуляции сознанием, вы рискуете отстать от жизни, даже пропасть. Итак, презентация, а после нее вопросы клиентов. Говорят, а сообщает клиент, что ваша продукция плохая и ненадежная. Вы будете покупать плохую продукцию, спрашивает его продавец. Конечно нет, вы о ней даже разговаривать не станете, но вы будете приобретать хорошую продукцию. Давайте о ней поговорим, давайте сосредоточимся на том, какие качества нашей программы предоставят вам преимущество перед конкурентами. А именно экономия времени, оптимизация протекания информационных потоков, увеличение сервисных функций вашей компании. Что сделал этот презентатор? Он сосредоточился на позитиве. Возражение всегда негативно, иначе оно не было бы возражением, как невеста всегда на выдании, иначе она не была бы невестой. Так заставьте клиента думать о том, какое красивое платье у невесты, о том, какая она великолепная женщина, а не о том, что у ней, как у всех у нас, есть грязное белье, нуждающееся в стирке. Поверните голову клиента на 180 градусов. Стимулируйте его видеть наполовину полный стакан, а не наполовину пустой. Настройтесь сами и настроите клиента на позитивное восприятие. У вас слишком молодая аудитория, говорит клиент. Я так понимаю, говорит продавец, вопрос в том, что вы сможете получить от нее. Давайте об этом поговорим. Или еще пример. Ваши кондиционеры, говорит клиент, выглядят как-то просто, не оригинально не модно. Что ценится в кондиционере больше всего, отвечает продавец. Его функции, его надежность. Посмотрите, какими характеристиками он обладает. Подмена возражения. Все, что хорошо для карточного шулера, хорошо и для продавца. Шутка. продажа подобной игре. Только в карточных играх сумма всегда равна нулю. Насколько один проигрывает, настолько другие выигрывают. Вообще-то все азартные игры на деньги – игры с нулевой суммой. У кого-то плюс, у кого-то минус, в результате – ноль. В продажах перспективы более неоднозначные, уж вряд ли нулевые. Хотя такое тоже возможно, но менее вероятно. Есть игры с ненулевой суммой. От удачного контракта могут выиграть оба партнера. От неудачного оба могут значительно пострадать. Сумма колеблется от больших плюсов к большим минусам. Почему я заговорил о шулерах и азартных играх? Шулеры грешат подменой, подтасовкой карт. Мы как продавцы тоже можем кое-что подменить. И это кое-что? Возражение клиента. Нас это не интересует, говорит клиент. Я достаточно давно работаю, отвечает продавец, и знаю, что люди говорят это по разным причинам. Кто-то уже работает с другой компанией, у кого-то запланирована разработка этого направления только через полгода. Кому-то просто не хватает информации, чтобы принять решение. Позвольте спросить, что вы имеете в виду. Мы предлагаем взамен возражения клиента свои версии возражений, вернее, даже другие возражения, такие, с которыми нам будет легче справляться, которые обрабатываются легче. Активное слушание. Мы уже говорили о достоинствах применения техник активного слушания, так что не будем повторяться. Но подчеркнем, что каждая из техник работает на обработке возражений. Услышав дословно свое возражение, клиент может поставить под сомнение собственную категоричность. «Мы не рекламируем свой продукт», — говорит клиент. «Вы не рекламируете свой продукт», — переспрашивает продавец. «Только интонация должна быть максимально корректной, иначе клиент воспримет ваш вопрос как издевательство». Услышав интерпретацию своего возражения, клиент действительно способен поддаться ее влиянию. «Мы работаем с другим поставщиком», — говорит клиент. «Правильно ли я понимаю», — переспрашивает продавец, — «что, чтобы вы стали работать с нами, вам нужны очень веские аргументы». «Разумеется», — отвечает клиент. «У меня есть такие аргументы», — заявляет продавец. «И в чем же они?» — спрашивает клиент. «Да, клиент наш».